Глава 41. Приземлившись у родимой пещеры, змей Горыныч первым юркнул в нее и помчался со всех лап к зумурованной нише. Калина-калиныч, шустрик и бульбульчик, поспешили за ним. От бега в закрытом помещении, Горыныч здорово распалился. И у него при выдохе стали вырываться из пастей струи пламени, которые помогали бегущим освещать дорогу. «Вот жарище-то!» — думал Бульбульчик, умудряясь на ходу отхлебывать из корчашки воду. «Испарюсь и поминай, как звали!» На счастье Бульбульчика потайная пещера была расположена не так уж и далеко, и наш мальчишка водяной остался жив и невредим. «Гляди, Калинушка!» — крикнул Змей Горыныч, добежав до цели. «И правда...» пещеру, размуровали. «Не трогали мы ее, сама рассыпалась», — обиделся Шустрик. «Мы только мусор выкинули, да чуть-чуть у входа пошуровали». «А вглубь не лазили, точно», — добавил Бульбульчик и отодвинулся подальше от жаркого бока Горыныча. Хозяин владений сунул в зияющее отверстие среднюю голову и подул слегка огнем. «Нет, сундука», — печально доложила присутствующим «правая голова». А левая съехидничала. «Пошуровали орлы. Вот и нет его!» «Не брали мы ничего!» — снова обиделся Шустрик. «Напугал нас кто-то. Мы улетучились. И внутрь сундука не заглядывали!» — строго спросила средняя голова, вытянув себя из узкой пещеры. «Заглядывали!» — признался Шустрик. «Тряпки там всякие лежали, сапоги со шпорами, пузырек какой-то. А веточка там лежала?» — снова поинтересовалась средняя голова змея Горыныча. «Да я не помню», — честно ответил Шустрик. А Бульбульчик почему-то вдруг покраснел и поскорее сделал еще один глоток из корчашки. В пещере было темно. Горыныч перестал подсвечивать пламенем своды жилища, и поэтому никто не заметил смущения мальчонки водяного. Да и некогда было присматриваться, нужно было решать, что делать дальше. «Значит так», — сказал Калина Калиныч, загибая палец правой руки. Уморушка, Маришка и Иван Иванович наверняка забрели в эту потаенную пещеру. «И нашли сундук», — добавила правая голова Горыныча. А левая тут же хихикнула. «Взяли его поносить!» Калина Калиныч метнул в ее сторону обиженный взгляд, однако нехотя загнул еще один палец. «Что теперь будем делать?» — хрипло спросил он присутствующих. «Догонять и вызволять!» — выпалил почти не раздумывая Шустрик. «Правильно!» — похвалил внука дед и ласково погладил его по вихрастой головке шершавой ладонью. «Другого решения я тоже не вижу». «Я бы рад, Калинушка, тебе помочь, да только не влезу я в эту пещеру. Малана для меня», — сказал огорченно Змей Горыныч. «Дело поправимое», — успокоил приятеля старый леший и тихо прошептал. «Абрус, кадабрус, шаланды-баланды!» и в тот же миг змей Горыныч стал ростом не больше бульбульчика и шустрика. «Ну, спасибо!» — крикнула левая голова Горыныча в сердцах. «Я еще такого принижения личности не видала!» Калина Калиныч поспешил успокоить друга. «Не волнуйся, Горынушка, это на время. Пещеру минуем, обратно расколдую». «Да не желаю я по чужим пещерам ползать!» — не утихала левая голова разобиженного Горыныча. «У меня своя есть! Я по ней в Москве страх как соскучилась!» Правая и средняя головы принялись уговаривать строптивую соседку, но та не желала их даже слушать. «Нет, вы как хотите, а я останусь дома!» «Эти девчонки будут мотаться по белу свету с гражданином Гвоздиковым в поисках приключений!» «А мы должны таскаться за ними, не зная ни сна, ни покоя. Нет уж, я остаюсь». «Это каким же образом?» — строго спросила средняя голова. «Не знаю. Над этим нужно подумать». «Хорошо, думай», — милостиво разрешила правая голова, еле сдерживая смех. «Даем тебе две минуты на размышление. Левая голова закрыла глаза и задумалась. Когда истекло отпущенное ей время, она приоткрыла правый глаз и покосилась на двух соседок. «Прошу дополнительно еще две минуты. Проблема оказалась сложнее, чем я думала вначале. Но правая и средняя головы не на шутку рассердились. Хватит капризничать. Без тебя мы все равно не улетим. Ты слишком близка и дорога нам, и мы не можем с тобой легко расстаться. В путь, милая капризуля, в путь! Ну, если так, если вы ставите вопрос таким образом, тогда что ж...» тогда в путь». И уже улыбаясь, левая голова змея Горыныча добавила, «Мне и самой станет жалко, если они пропадут. Хотя такие сорвиголовы пропасть не могут, это я вам точно говорю».